Новелла двенадцатая. Сон. «И снилось мне, что я бабочка, и я порхаю над цветами, а когда я проснулся, я не знал, человек я или бабочка, которой снится, что она человек». Старый японский философ. В июле 1944 года немцы оставили свою оборонительную позицию южнее Пскова, и мы двинулись вслед за ними. Четыре дня и три ночи прошли в непрерывном наступлении, короткие бои чередовались с маршами, и мы не знали ни сна, ни отдыха. Наконец, к исходу четвертого дня было объявлено о привале с ночевкой. После длительного напряжения, после грохота и бешеной езды сразу наступили спокойствие и тишина. Оглядевшись кругом, мы попали во власть удивительного ощущения новизны окружающего мира, которая всегда возникает у людей, проведших много дней на передовых позициях. Мы вновь открывали этот мир для себя, пораженные его красками, его запахами, тем, что он существует. Я поднялся на небольшой холм, с которого открывалась широкая панорама. Здесь было все, домики, деревья, зеленые луга и далекий горизонт. Но не было ни воронок, ни искореженного металла, ни колючей проволоки. Стоять на открытом месте во весь рост было необычно и странно. Тишина вызывала беспокойство, немного пугала и подавляла. Хотелось пригнуться к земле, слиться с окружающим, слишком сильны были фронтовые привычки. С такими ощущениями я стал готовиться к ночлегу. Долгая жизнь на войне приучила меня при любых обстоятельствах искать хорошо укрытое, надежное место для сна, иначе, я это знал, сон будет беспокойным и не принесет отдыха. Обычно мы наспех выкапывали в земле небольшие ямы, в которых можно было улечься, вскорчившись в три погибели, и спали в них. На этот раз чудесное место для ночлега оказалось совсем рядом. На самой вершине холма виднелась вырытая кем-то свежая яма глубиной метра полтора в меру, в меру широкая и длинная, как раз по моему росту. Она позволяла даже свободно вытянуть ноги, что можно было еще желать. Радостный прыгнул я в яму и, завернувшись в плащ-палатку, улегся на дно. Там было сухо, глинистая земля хорошо пахла, и я почувствовал себя дома, в уютной, привычной обстановке. Засыпая, я видел у самого лица большого рыжего муравья, который смотрел на меня металлическим глазом. Спал я долго, весь вечер и ночь, и проснулся лишь на другое утро с тяжелой головой, наполненной воспоминаниями о странных снах. Эти сны казались мне такими явственными, такими необычными, что, еще не открыв глаз, я начал восстанавливать их в памяти». Мне снилось, что к яме, где я лежу, подошли какие-то люди, положили рядом с ней что-то тяжелое, осыпав на меня комки земли. Потом сверху закричали «Эй ты, куда залез, вставай!» Я ворочался, что-то бормотал и не хотел просыпаться. Новое требование вылезти из ямы зазвучало властно, и в тоне, которым оно было произнесено, я уловил нотки, вселившие в меня страх и ожидания важного трагического события. Мне снилось далее, что, наполовину проснувшись, я вылез из ямы и шагнул в сторону. «Куда ты прешь, скотина?» — послышался голос. «Эх, славяне, и сюда забрались!» — ответил другой. Передо мной на плащ палатки лежал убитый, лицо его было опалено и закопчено, оторванная рука приставлена к плечу. Вид мертвеца не вызывал во мне никаких эмоций, настолько привычным и каждодневным было это зрелище. В состоянии сонного отупения, которое не оставляло меня, я был потрясён другим. Знамя, укрывавшее покойника, и деревянный столбик-обелиск, лежащий рядом, резали глаза своим пронзительно-красным цветом, какой бывает только в кошмарном сне, в бреду или горячке. Их яркие поверхности, освещенные заходящим солнцем, гипнотизировали и пугали. В них было нечто безжалостное и безумное, словно они радовались, несмотря ни на что и неизвестно чему, какой-то дьявольской радостью. Обалдевший, я стоял несколько мгновений и смотрел, а собравшиеся смотрели на меня. Наконец я увидел на одном из них полковничьи погоны и механически приветствовал его, протянув руку к пилотке. Хорош я был. Шинель без ремня и хлястика, вся в глине, в левой руке грязный котелок и сидр с сухарями. Физиономия небритая, опухшая, с красными полосками и пятнами от положенного под голову на ночь полена. Полковник крякнул и отвернулся. — Уходи отсюда, ты! — кричали мне. Я отошел в сторону, лег в кусты и, завернувшись с головой в шинель, уснул. Сновидения мои продолжались, и, как это часто бывает, я чувствовал себя одновременно действующим лицом и зрителем. Мне снилось, что я лежу совсем не в кустах, а на краю ямы, на плащ палатки и что это я убит. Грубый голос звучал надо мной, называя меня почему-то Петром Игнатьевичем Тарасовым. Рассказывал, что я честно выполнил свой долг и принял смерть, как полагает, русскому человеку. Потом люди целовали меня в черный лоб, Закрыли лицо тряпицей и опустили в яму, три раза грохнул залп, как будто рвали большой брезент, и все кончилось. Я лежал, не испытывая ни страха, ни жалости к себе, скорее успокоение и тут я понял, что уже давно подготовлен к такому концу, что уже давно живу уверенный в его приходе. Я понял, что страх, который вжимал меня в землю, заставлял царапать ее ногтями и шептать импровизированные молитвы, был от животного, а человеческой душой своей, быть может, неосознанно, я уже был по другую сторону черты. Я понял, что маленькая и слабая душа моя уже давно умерла, оставшись с теми, кто не вернется. Я понял, что если и переживу войну, ничего для меня не изменится. Навсегда сохранится пропасть между мной и течением событий. Все потеряет смысл, задавленное тяжелым грузом прошлого. Я понял, наконец, что мое место здесь, в этой яме, рядом с такими же ямами, в которых лежат подобные мне. Поняв это, я погрузился в спокойное безмятежное небытие, прерванное лишь утренним пробуждением. Восстановив таким образом свой сон, я вдруг почувствовал, что лежу в кустах, а не там, где обосновался с вечера. Пораженный вскочил я на ноги и увидел вблизи холм со свежей могилкой. Ярко-красный обелиск венчал ее. Подойдя ближе, я заметил на основании обелиска жестянку. В ней гвоздем были пробиты буквы «Гвардии лейтенант Тарасов П.И. 1923-1944». Этот сон, действительно приснившийся мне в 1944 году, произвел на меня столь сильное впечатление, что я записал его сразу после войны, в 1945 году.